Каждое утро, когда джип вновь приближался к краю Сепхи, можно было бы сказать, что в душе лейтенанта начинали яростно бороться друг с другом два чувства: страх увидеть неподвижную фигуру на прежнем месте и страх не увидеть её там. Каждое утро лейтенанта Размана сначала охватывало чувство ярости и бессилия, заставляя его проклинать вслух этого грязного сына ветра, пытающегося насмехаться над ним, но потом он замечал, что в глубине души испытывает тайное удовлетворение, убеждаясь, что не ошибся в туареге. Надо иметь большое мужество, чтобы умереть от жажды, лишь бы не оказаться в тюрьме, признавал он большое мужество. И он должен быть мёртв. По радио до него донёсся возбуждённый голос сержанта Малика. Он ушёл, лейтенант. Чуствовалось, что тот пребывает в ярости. Отсюда всё выглядит как будто по-прежнему, но я уверен, что он удрал. Куда? угрюмо возразил Расман. Куда может уйти человек без воды и без верблюда? Или там лежит не верблюд? Да, это он. А то, что находится рядом с ним, похоже на человека, но вполне может оказаться куклой. Сержант помолчал. Почтительно прошу разрешения подойти к нему. Хорошо, неохотно согласился лейтенант. Сегодня ночью. Сейчас. Послушайте, сержант, сказал Разман, стараясь, чтобы голос звучал как можно более властно. Я здесь старший Выступите, когда стемнеет, и я хочу, чтобы с рассветом вы вернулись. Ясно? Совершенно ясно, господин. Тебе тоже ошамук. Я всё слышал, лейтенант. Сауд? Я пошлю человека с заходом солнца. Значит, договорились, заключил лейтенант. Завтра я хочу вернуться в Тидикин. Меня уже порядком достали этот Туарек, шара, вся эта дурацкая история. Если он не умер и не хочет сдаваться, пристрелите его. Почти в то же мгновение он раскаялся в своих словах, но понял, что ему не следует идти на попятный, даже если сержант Малик постарается воспринять его слова буквально и покончит с Туарегом раз и навсегда. В глубине души Разман должен был признать, Что возможно, это наилучшее решение, поскольку Тварек продемонстрировал, что предпочитает умереть, лишь бы не оказаться в грязной тюрьме. Он попытался представить себе этого высокого человека с благородными жестами и размеренной манерой говорить, действовавшего из убеждения, что он всего лишь выполнил свой долг, как того требовали древние обычаи, рядом с тем отребьем, которым переполнена тюрьма. И понял, что тот никогда этого не вынес бы. Его соотечественники в большинстве своём были людьми дикими и примитивными, и Разман это знал. В течение столетия они находились в подчинении у французских колонизаторов, которые старались держать народ в невежестве, и хотя теперь они считались свободными и независимыми, население не стало лучше или культурнее. Наоборот, Слишком часто свобода была неправильно понята многими людьми, полагавшими, что освободиться от французов это значит делать то, что захочется, и силой взять себе всё, что оставили после себя французы. Результатом этого явились анархия, кризис и постоянные политические волнения. При этом власть казалась скорее вожделенной добычей всех тех, кто стремится быстрее разбогатеть. нежели способом введения нации к её светлому будущему. Тюрьмы таким образом оказались забиты преступниками и политиками оппозиции, и ни в одной из них не было места тому, кто, как этот туарег, родился, чтобы жить на бескрайних просторах. Когда тень от камня перестала его защищать, солнце стало светить ему прямо в лицо. И крупные капли пота градом покатились по лбу. Гасель открыл глаза и, не шевелясь, огляделся вокруг. Он спал, не производя ни единого движения, не сдвинув ни единой песчинки из покрывавшего его слоя песка, не реагируя на жару, мух и даже на ящерицу, которая в какой-то момент пробежала по его лицу. Она всё ещё была здесь. меньше, чем в полуметре от его носа, привстав на камне, наблюдала за ним круглыми глазками, тёмными и выпуклыми, питая недоверие к этому неведомому зверю, вторгшемуся на её территорию. Он прислушался. Ветер не доносил до него шума человеческих голосов, а солнце, стоявшее очень высоко, посылая отвестные лучи, указало, что это час гайлы. в которой немногие люди могут устоять перед сонливостью и необходимостью отдаться во власть сна. Он приподнял голову, почти не двигая телом, и огляделся поверх камней. На расстоянии чуть больше километра на юг, на самом краю солончака, он разглядел автомобиль, который служил подпоркой брезентовому навесу, натянутому с помощью длинных верёвок. привязанных к двум камням. Вобразованные таким образом тени вполне могли укрыться с полдюжины солдат. Он увидел только часового, который стоял к нему спиной, не отрывая взгляда от сепхи, но не мог выяснить, сколько ещё человек спит под навесом. Ему было неизвестно, потому что это не укрылось от его внимания в предыдущие дни, что остальные автомашины и их экипажи находятся далеко, и ему не зачем их опасаться. Его добыча здесь, перед ним, и она будет находиться здесь до тех пор, пока с наступлением вечера москиты вновь не загонят её внутрь эрга. Гасель улыбнулся, пытаясь представить, какие были бы у солдат лица, если бы они заподозрили, что находятся на расстоянии выстрела от него. И что сейчас он вполне может проскользнуть подобной рептилии, с камня на камень, подкрасться сзади, перерезать горло часовому, а затем точно так же без всякого риска всем спящим. Но он не стал этого делать. Лишь слегка поворочился и немного переместил один из камней, чтобы тот лучше защищал его от солнца. Припекало всё сильнее, Но его прикрывал слой песка и дул лёгкий ветерок, так что вполне можно было дышать. Совсем не то, что непереносимая духота внутри саланчика. Эрк была частью его мира, и, пожалуй, невозможно сосчитать, сколько дней он провёл вот так, зарывшись, подстерегая стадо газелей. Он ждал, когда они медленно подойдут поближе, объедая ветки в грарах. Можно было доплюнуть до морды животного и в нужный момент поднимал руку с винтовкой и стрелял прямо в сердце. Таким же способом он покончил и с огромным гепардом, дравшим его кос, сильным, кровожадным и хитрым зверем, который будто заранее чуял опасность или же ему потворствовал злой дух. Он всегда нападал Когда со стадом находился безоружный пастух и исчезал, точно провалившись сквозь землю, при появлении госеля с винтовкой. Поэтому он 3 дня пролежал, зарывшись в землю, ещё до того, как старший из его сыновей пригнал стадо, терпеливо дожидаясь, когда зверь надумает объявиться. Он видел, как тот подбирается, переползая от куста к кусту, плотно прижавшись к земле и двигаясь так бесшумно, что даже самый маленький козлёнок не заметил его присутствия, и только когда зверь приготовился сделать решающий прыжок, сразил его выстрелом в голову, прежде чем тот опустил лапы на землю. Шкура этого гепарда была предметом его гордости, вызывала восхищение у любого, кому только довелось побывать в его хайме. А благодаря способу, которым он его убил, Гассель на всю пустыню прославился как охотник. Все четверо выступили в поход одновременно, каждый со своей стороны горизонта. Им было приказано в полночь всем вместе подойти к Туарегу, покончить с ним, если не будет иного выхода, и отправиться обратно, чтобы вернуться с рассветом. Старший сержант Малик Эльхайдери никому не позволил занять его место, и ещё до того, как москиты начали просыпаться, пошёл по следам, оставленным беглецом на краю Сепхи, углубился в неё с винтовкой через плечо, по-прежнему убеждённый в том, что этот оборванец сын ветра уже удрал. Когда он успел это проделать или где в данный момент находился, ему было неизвестно. И сержант спрашивал себя, как Туарек сможет выбраться из бескрайнего Эрга пешком и без воды, если ближайший колодец находится дальше, чем за 100 километров, уже в районе предгорий Сиди Эль-Мадия. Когда-нибудь найдут его труп, высушенный солнцем, если до этого его не обнаружат гиены и шакалы, сказал он себе, однако в глубине души не был в этом уверен. потому что Гассель признался ему, что два раза побывал в пустой земле, и он был уверен, что тот не лгал. Для туарега 100 километров эрга, возможно, не представляли собой непреодолимую преграду, хотя беглец не учитывал того факта, что если он не обнаружит его на солнчике, то будет ждать его у колодца. Для старшего сержанта эта охота превратилась в личное дело. в котором им двигало нечто большее, нежели желание справиться с ситуацией своими силами без вмешательства начальства. Торек посмеялся над ним в Азисе, перерезал горло капитану у него под носом, водил его как недоумка туда-сюда по пустыне и наконец продержал 5 дней в ожидании неизвестно чего. Его подчинённые шептались у него за спиной, и ему было об этом известно. по возвращении в водорас они станут говорить, что мол нашего грозного старшего сержанта обвёл вокруг пальца неграмотный туарег. Попробуй тогда справиться с личным составом. Ни один и ни два опустятся в бега через пустыню, рассудив, что раз можно убить капитана и безнаказанно скрыться, значит можно прикончить и сержанта и смыться. Если исходить из этого основания, Его жизнь уже не будет стоить и горстки фиников. На закате лейтенант Расман приказал отъехать вглубь равнины, подальше от назойливых москитов. Пока его подчинённые снимали брезент, который служил ему укрытием, он бросил последний взгляд на капрала, твёрдой походкой удалявшегося к центру саланчика, и вновь навёл бинокль на точку, не дававшую ему покоя. Солдаты, оставшиеся с ним, не проронили ни слова, убеждённые в том, что бесполезно в очередной раз спрашивать, не сдвинулся ли Туарикс с места. Ясно же, что мёртвые не имеют обыкновения двигаться, а ни у кого из них не оставалось на сей счёт ни малейших сомнений. Сын ветра мужественно позволил солнцу себя жечь. Со временем его тело покроется солью, превратиться в мумию, лежащую рядом с его верблюдом, так что возможно, однажды через сотни лет кто-нибудь обнаружит его нетленным и будет недоумевать, по какой такой странной причине человек забрался так далеко, чтобы умереть. Лейтенант Расман улыбнулся про себя, подумав о том, что он бы мог превратиться в символ духа туарегов для будущих столетий. Когда их род навсегда исчезнет с лица земли, гордый и махак, бесстрастно ожидающий смерти в тени своего мехари, загнанный врагами и убеждённый в том, что умереть таким образом намного благороднее и достойнее, чем сдаться и сесть в тюрьму. Он превратится в легенду, думал он, легенду вроде Омара Муктара или Хамоду. легенду, которой будут гордиться люди его расы и которая будет напоминать им о том, что когда-то все и махаги были такими. Голос одного из солдат вернул его к действительности. "Когда скажете, лейтенант?" Он бросил последний взгляд на саланчак, завёл мотор, и они в очередной раз покинули москитный район, чтобы разбить лагерь там, где они разбивали его каждый вечер. Пока один из солдат начал готовить скудный ужин на небольшом примусе, он включил радио и связался с базой. Суат отозвалась почти сразу. Ты схватил его? нетерпеливо спросила она. Нет, пока нет. Вцарилось долгое молчание, и наконец она откровенно сказала: Я бы солгала, сказав тебе, что сожалею об этом. Вернёшься завтра? Что ещё остаётся? У нас кончается вода. Береги себя. Что нового в лагере? Вчера вечером у нас были роды. Самочка. Вот здорово. До завтра. Он отключился и несколько секунд сидел с микрофоном в руке, задумчиво уставившись на равнину, которая начала покрываться серым одеялом. родила сверблюдица. Он гоняется за беглым туарегом. Что ни говори, а всё-таки необыкновенно бурная неделя выдалась на сторожевом посту в Тидикине, где месяцами совсем ничего не происходит. Он в очередной раз спросил себя, это ли картина рисовалась его воображению, когда он поступил в военную академию, и об этом ли он мечтал? Когда читал биографию полковника Дюпре, горя желанием превзойти его подвиги и превратиться в нового спасителя племен кочевников, хотя в окрестностях Тидикина уже не было кочевников, они обходили пост стороной и всячески избегали контактов с военными после печального опыта в Адорасе. Грустно это признавать, Но эти самые военные так и не смогли завоевать симпатии местных жителей, видевших в них только бессовестных иностранцев, которые отбирают у них верблюдов, занимают их колодцы и досаждают их женщинам. На каменистую равнину опустилась ночь. Вдалеке захохотала первая гиена, и на небе замерцали робкие звёзды. Скоро ночь целиком будет усыпана ими. Величаственное зрелище, которым Разман не уставал любоваться, потому что, возможно, именно эти самые звёзды в тихой ночи помогали ему продолжать нести службу после долгого, жаркого, тоскливого и безнадёжного дня. То ариги колют звёзды своими копьями, чтобы ими освещать свои дороги. Это крылатая фраза пустыни. Всегонавсего фраза Однако тот, кто её сочинил, хорошо знал эти ночи и эти звёзды. Знал, что значит часами созерцать их вблизи. Три вещи завораживали его с детства: костёр, море, разбивающиеся о скалистые утёсы и звёзды на безоблачном небе. Глядя на огонь, он отвлекался от своих мыслей, глядя на море, погружался в воспоминания о детстве. А с озерцая ночь чувствовал себя в согласии с самим собой, с прошлым, настоящим и отчасти даже в согласии со своим собственным будущим. Вдруг торек возник из темноты, и первое, что преследователи успели заметить, это металлический блеск дула его винтовки. Они уставились на него, не веря своим глазам. Он не был мёртв. Не превратился в соляной столб посреди сепхи. Он стоял здесь перед ними, решительно сжимая оружие с офицерским револьвером на поясе. И его глаза, единственное, что он позволял разглядеть на своём лице, ясно говорили, что Госсель нажмёт на курок при малейшем признаке опасности. Воды потребовал он. Лейтенант кивнул головой, и один из солдат дрожащей рукой протянул фляжку. Туарек отступил на два шага, слегка приподнял покрывало и не сводя с них взгляда, держа винтовку в одной руке, с жадностью начал пить. Лейтенант попытался потихоньку дотянуться до кобуры, валявшейся на сиденье автомобиля. Однако дуло винтовки уставилось прямо в него, и он заметил, как напрягся палец Туорега. Он замер, пожалев о своём порыве, сознавая, что не стоит рисковать жизнью, чтобы отомстить за капитана Калиба. "Я думал, что ты мёртв", сказал он. "Я знаю", сказал Туорек, напившись. "Я тоже в какой-то момент так подумал". Он протянул руку, отобрал у одного из солдат тарелку и начал есть пальцами, слегка приподняв лесам. "Но ведь я имахак", заметил он. "Пустыня меня уважает". "Да уж, вижу. Любой другой на твоём месте умер бы. Что теперь ты собираешься делать?" Гасселькев кому сказал на джип: "Ты отвезёшь меня в горы Сиди Эльмадия. Там меня никто не найдёт. А если я откажусь, мне придётся тебя убить, и меня отвезёт один из них". Они этого не сделают, если я прикажу им этого не делать. Старик бросил на него долгий взгляд, словно оценивая, насколько глупо то, что он только что сказал. "Они тебя не услышат, коли ты будешь уже мёртв", изрёк он. "Я ничего не имею против них", и добавил. "И против тебя". Мужчина сделал паузу и спокойно заметил: Хорошо знать, когда выигрываешь и когда проигрываешь. Ты проиграл. Лейтенант Разман кивнул в знак согласия. Ты прав, признал он. Я проиграл. Когда рассветёт, я отвезу тебя в Сидельмадия. Когда рассветёт? Нет. Сейчас. Сейчас? Он изумился. Ночью Скоро зайдёт луна. Ты спятил, воскликнул он. Даже днём по эргу можно ехать с трудом, из-за камней лопаются шины и ломаются оси. Ночью мы и километра не проедем. Торик не сразу ответил. Он протянул руку, взял тарелку у второго солдата и, сев на землю соскрещёнными ногами и прислонив винтовку к колену, жадно поглощал еду почти довязь. Послушай-ка, объявил он лейтенанту. Если мы доберёмся до колодца в Сиди Эль-Мадия, ты останешься жив. Если не доберёмся, я тебя убью, даже если это произойдёт не по твоей вине. Он дал ему время подумать над сказанным и под конец добавил: И помни, что я имахак и всегда держу своё слово. Один из солдат, совсем молодой паренёк, убеждённо произнёс: "Будьте осторожны, лейтенант. Он сумасшедший и, думаю, способен поступить так, как говорит". Торек даже ухом не повёл. Он лишь пристально посмотрел на солдата, а затем наставил на него винтовку. "Раздевайся", приказал он. Что ты сказал? недоверчиво переспросил парень. Чтобы ты разделся. Затем наставил винтовку на второго. Ты тоже. Они заколебались, попытались протестовать, но голос Торега звучал так повелительно, что солдаты видно поняли, что ничего другого им не остаётся, и начали медленно стягивать с себя форму. Ботинки тоже. Они сложили вещи перед гаселем, тот подобрал их свободной рукой и бросил на заднее сиденье машины. Залез в неё, сел и кивнул головой Разману. Пора. Луна уже взошла. Поехали. Лейтенант посмотрел на своих ребят, совсем голых, и им овладело глубокое чувство возмущения. Несколько мгновений он был готов воспротивиться и даже обменялся с ними взглядами, Но они отказались, замотав головами, и тот, что моложе, устало заметил: Не беспокойтесь за нас, лейтенант. Ожамок за нами приедет. Но ведь на рассвете вы умрёте от холода. Он повернулся к госелю. Да им хотя бы одеяло. Торек, казалось, уже было согласился, но в итоге отказался, и в его тоне звучала насмешка, когда он произнёс: Пусть зароются в песок. Он защитит их от холода и поможет похудеть. Разман машинально поднёс руку к голове, отдавая им честь, завёл мотор и зажёг фары. Однако в спину ему тот чужоткнулось дуло винтовки без огней. Он погасил их, но при этом обречённо покачал головой. Ты спятил. Мура пробормотал он, совсем спятил. Подождал, пока его глаза вновь не привыкнут к темноте, и наконец медленно тронулся с места, наклонившись насколько возможно вперёд, пытаясь разглядеть препятствия на пути. В течение трех первых 3 часов они двигались медленно и тяжело, пока гостель не сказал ему, что можно включить фары. И тогда они поехали быстрее. В результате одно из колёс почти тут же лопнуло. Лейтенант, весь взмокший, чертыхая, сменял его поднять ступным прицелом винтовки. Он сделал над собой усилие, чтобы пользуясь случаем не запустить в туарега разводным ключом и не сцепиться с ним в рукопашную, что положило бы конец тягостной ситуации. Однако он рассудил, что туарег выше его и сильнее, и даже если случится невероятное, и он отнимет у него винтовку, у противника есть ещё револьвер, меч и кинжал. Оставалось только попрощаться с надеждой на быстрое продвижение по службе и молиться, чтобы всё не осложнилось ещё больше. Дать себя убить в 28 лет человеку Чи взгляды ты разделяешь, величайшая глупость. И он это знал. Ровно в полночь все четверо сошлись у мёртвого верблюда. Ни для кого не было неожиданностью, что добыча ускользнула, и старший сержант Малик Эльхайдери воспользовался случаем, чтобы дать волю своим чувствам. прибегнув к самым непристойным выражениям из своего казарменного словаря, проклиная ту орега, а заодно и более настойчиво тупого лейтенантишку, который позволил обвести себя вокруг пальца, как какой-нибудь новобранец. Что же нам теперь делать? растерянно спросил один из солдат. Не знаю, как насчёт лейтенанта, а я разрешит он мне или нет? Всё равно отправлюсь к колодцу в Сиди Эль-Мадиа. Будь то рех хоть трижды, то арегом, ему не выдержать без воды столько дней. Старослужащий, осматривавший останки мехари с помощью фонарика, указал на разрез на животе. Вода-то у него имеется, сказал он. Отвратительная жидкость, которая убила бы ково угодна. Но тореги благодаря ей способны выжить. А ещё он пил кровь. Он помолчал и уверенно добавил: "Ищи теперь ветров в поле". Старший сержант Малик Эльхайдери не ответил, бросил последний взгляд на мёртвое животное и отправился обратно к своей автомашине. Судя по степени разложения, верблюд мёртв уже более двух суток. а значит, Торек должен был зарезать его две ночи назад. Если он пустился в путь сразу после этого, в чём сержант сомневался, то у него огромное преимущество. Но если странник выждал ещё день, чтобы внушить ему уверенность и усыпить их бдительность, тогда он далеко не ушёл, и возможно, сержант ещё успеет встать у него на пути. Он не возлагал надежд на то, чтобы догнать туарега в эрги, потому что без верблюда тот зароется в песок, как только заведёт вдали автомобиль. Но почти переваренная вода из желудка верблюда через день протухнет, так что беглецу волей-неволей потребуется обновить запас. А танкоров долин и ущелий горного массива где если долго рыть, можно иногда добыть несколько глотков землистой солёной жидкости, недостаточно чтобы выжить. Они могли помочь разве что путешественнику, который отважится проникнуть в лабиринт их бесконечных каменных контрфорсов. Взять под контроль колодец означало таким образом вынудить туарега сдаться или обречь его на гибель. Сантао не заметив Сержант ускорил шаг и неожиданно обнаружил, что практически бежит, сгорает нетерпение поскорее добраться до джипа. Луна скрылась за горизонтом, но в умении ориентироваться он практически не уступал какому-нибудь кочевнику, всё-таки столько лет провёл в пустыне. До рассвета оставался ещё целый час, когда он кое-как вскарабкался по склону проклиная яростно набросившихся на него москитов, Иринулся к своим, крича во всё горло. Они испуганно обступили его. Что случилось? спросил негр Али. Что могло случиться? Он удрал! Ты что, сомневался? И что же мы теперь будем делать? сержант не ответил. Он надел наушники и стал настойчиво вызывать лейтенанта. Лейтенант Вы слушаете, лейтенант. Предприняв пять попыток и не добившись ответа, выругался и завёл двигатель. Это такой недоумок, что вполне может статься, уже дрыгнет себе, как ни в чём не бывало. Поехали! Он отправился в объезд Саланчика на северо-запад. Машину то и дело подбрасывало, и его людям приходилось цепляться за что попало, лишь бы не вылететь наружу. На рассвете лейтенант Расман остановился, чтобы залить бензин, опорожнил бидон и перевернул его, чтобы госсель убедился в том, что он его не обманывает. Бензин кончается, сообщил он. Туорек не ответил. Сидя на заднем сиденье, он обводил взглядом горизонт, который начал обретать форму и чёрную линию извилистую, но лишённую плавности, которая вырисовывалась перед ними. Массив Сиди-эль-Маддия взял и вырос на равнине, красноватый и охряный. Результат гигантского катаклизма, возможно, более раннего, чем появление на земле человека, словно чудовищная рука вытолкнула его из самого центра планеты. и каким-то таинственным образом положилось здесь. Вечный ветер пустыни миллионы лет обметал его вершины, сдувая с них малейшей крупицы земли, песка или растительности. С виду это были сплошные голые камни, блестящие, истязаемые солнцем, растрескавшиеся в результате резкой смены дневных и ночных температур. Путешественники которым когда-либо доводилось пересекать эти горы, утверждали, что на рассвете они слышали голоса, крики и стоны, хотя в действительности это лопались разогретые камни при резком падении температуры. Это и вправду было неприглядное место в самом сердце и бестого неприютного края. Здесь невольно закрадывалась мысль о том, что всевышний создатель по завершении своих трудов постарался выбросить сюда весь мусор и нагромоздил, как попало, камни, соленщики, пески и пустые земли. Однако с точки зрения Гаселя массив Сиди Эль-Маддия сейчас вовсе не был местом проклятым богами. Это был лабиринт, где могла укрыться целая армия, и никто не стал бы даже пытаться её отыскать. Сколько бензина осталось? спросил он. На 2 часа, максимум на 3. При такой скорости и на такой местности он расходуется быстрее. Лейтенант помолчал и озабоченно добавил: Не думаю, что мы доберёмся до колодца. Госсель прервал его взмахом руки. Мы не поедем к колодцу, заявил он. Но ведь ты говорил, Торек кивнул. Знаю, что говорил, согласился он. Ты это слышал, и твои люди тоже слышали. А они расскажут остальным. Он сделал паузу. В те дни, когда я был один на солнчике, то спрашивал себя, как так получилось, что вы оказались у меня на пути, ведь я был настолько впереди вас, Но вчера я видел, как ты разговаривал по этому аппарату и всё понял. Как он называется? Радио. Точно. Радио. Мой двоюродный брат Сулейман купил себе такую же штуку. 2 месяца таскал кирпичи, чтобы обзавестись штуковиной, которая звенит и издаёт шум. Значит, так вы меня нашли, верно? Лейтенант Разман молча кивнул. Гошель протянул руку, взял наушники, вырвал их и отшвырнул как можно дальше. Затем прикладом винтовки разбил то, что осталось от аппарата. Так нечестно, сказал он. И один, а вас много. Нечестно, что вы к тому же пользуетесь методами французов. Лейтенант спустил штаны и, сев на корточки в метрах в 3 от джипа, опорожнил кишечник. Иногда мне кажется, что ты не осознаёшь всего, что происходит в действительности, как ни в чём не бывало заметил он. Это не война между тобой и нами. Речь идёт о том, что ты совершил преступление и должен за это ответить. Нельзя убивать безнаказанно. Госсель последовал его примеру, прыгнул с машины и присел на корточке на некотором расстоянии, не выпуская из рук оружие. Именно это я и сказал капитану, отозвался он. Он не должен был убивать моего гостя. Он помолчал. Но ведь никто его за это не покарал. Это пришлось сделать мне. Капитан выполнял приказ, чей, полагаю, приказ с вышестоящих лиц, губернатора. А кто такой губернатор, чтобы отдавать подобные приказы? Какую власть он имеет надо мной, моей семьёй, моим лагерем и моими гостями? Он обладает властью, будучи представителем правительства в данном регионе. Какого такого правительства? Республики? А что такое республика? Лейтенант фыркнул, поискал вокруг себя подходящий камень и вытерши им. Затем встал и аккуратно застегнул брюки. "Уж не хочешь ли ты, чтобы я прямо сейчас тебе объяснил, как устроен мир?" Торек в свою очередь тоже поискал камень, вытерши и встал. А почему бы и нет? поинтересовался он. Ты толкуешь мне про то, что я совершил преступление, но не хочешь объяснить почему. По-моему, это нелепо. Разман подошёл к бедону, зачерпнул воды небольшим ковшиком, висевшим на цепи сзади автомобиля, прополоскал рот и помыл руки. Не расходуй его попусту, сказал ему тварек. Она мне понадобится. Лейтенант подчинился и повернулся к нему. Наверно, ты прав, согласился он. Мне следовало бы объяснить тебе, что мы уже не колония, и что точно так же, как всё изменилось для туарегов с приходом французов, всё вновь изменилось сейчас, когда они ушли. Если они ушли, Это значит, что мы должны вернуться к нашим древним обычаям. Нет, вовсе не значит. Эти 100 лет не прошли даром. Много всякого случилось. Мир, весь мир изменился. Гассель широко обвёл рукой вокруг себя. Здесь ничего не изменилось. Пустыня осталась прежней, и 100 лет останется такой же. Никто не пришёл ко мне и не сказал: вот тебе вода, еда или патроны и лекарства, потому что французы ушли. Отныне мы больше не можем уважать твои обычаи, законы и традиции, которые восходят к предкам твоих предков, но взамен дадим тебе другие, получше, и сделаем так, что жизнь в Сахаре станет легче. настолько легче, что эти обычаи тебе уже не понадобятся. Несколько секунд лейтенант размышлял, опустив голову, разглядывая свои ботинки, словно в глубине души чувствовал себя виноватым, и пожав плечами, согласился. Что верно то верно. Но мы молодая страна, которая лишь недавно обрела независимость, и нам потребуются годы. чтобы всё привести в соответствие с новым положением. В таком случае Гассель неумолимо гнул свою линию. Пока вы не в состоянии этого сделать, было бы лучше уважать то, что уже существует. Глупо разрушать ещё ничего не построив. Разман не нашёлся, что ответить. По правде говоря, Он и себе-то самому не смог дать ответа на вопросы, которые лезли ему в голову, когда он в смятеньи наблюдал разрушение общества, в котором родился. Лучше нам оставить эту тему, сказал он. Мы так ни к чему не придём. Хочешь есть? Госсельке внул в ответ, и лейтенант пошарил в большом деревянном ящике с провизией. открыл банку мясных консервов одну на двоих, добавив к этому галеты и сухой козий сыр. А тем временем над горизонтом уже поднималось солнце, нагревая землю и отражаясь в чёрных скалах Сиди-эль-Мадия, которые всё отчётливее вырисовывались вдали. Куда едем? решил прояснить ситуацию лейтенант. Гассель ткнул в точку справа от себя. колодец находится там мы держим путь вон к тому утёсу слева я однажды проезжал там внизу на него нельзя подняться я могу горы хуэйлы такие же как эти пожалуй ещё хуже я охочусь там на муфлонов однажды подстрелил пятерых У нас весь год было сушёное мясо, а мои дети спят на их шкурах. Госель, охотник, воскликнул лейтенант с лёгкой улыбкой. Ты гордишься тем, кто ты есть, и тем, что ты туарег, не так ли? Если бы это было не так, я бы изменился. Разве ты не гордишься тем, кто ты есть? Лейтенант покачал головой. "Не слишком", честно признался он. "В данный момент я предпочёл бы оказаться на твоей стороне, а не на той, на которой нахожусь". "Но ведь так страну не построишь, если страны строятся посредством несправедливости, значит потом в них всё пойдёт наперекосяк", заметил Тварек. Будет лучше, если мы отправимся в путь. Мы и так заговорились. Они поехали дальше, и у них вновь спустило колесо, а спустя 2 часа начал сдавать мотор. Он чихнул и окончательно заглох в 5 километрах от той точки, где уходил вверх совершенно отвесно высокий утёс и где умирал великий Эрк Тидикен. Всё. Приехали, сказал Разман, внимательно разглядывая гладкую, чёрную и блестящую стену, напоминавшую стену замка Циклопов. Ты что, действительно собираешься по ней вскарабкаться? Гассель молчике внул, спрыгнул на землю и начал запихивать в солдатский рюкзаки еду и боеприпасы. Он разрядил оружие, проверил, чтобы в патронниках не осталось ни одного патрона, Я,смотрев в винтовке, выбрал лучшую, оставив свою на сиденье. Мне её подарил отец, когда я был мальчишкой, и я другой никогда не пользовался. Но она уже старая, и патроны её калибра с каждым днём всё труднее достать. Я сохраню её как музейный экспонат, ответил лейтенант. Прикреплю к ней табличку, принадлежало госелю Саяху, бандиту-охотнику. Я не бандит. Лейтенант примирительно улыбнулся. Это всего лишь шутка. Шутки уместны вечером у очага и между друзьями. Он помолчал. А сейчас скажу тебе вот что. В другой раз не вздумай меня ловить. Потому что если я тебя вновь увижу, убью. Если прикажут, мне придётся тебя преследовать, заметил лейтенант. Туарек, который опорожнил свою старую гербу и прополаскивал её чистой водой, остановился и недоверчиво покачал головой. Как ты можешь жить, делая то, что тебе прикажут? поинтересовался он. Как ты можешь чувствовать себя мужчиной и свободным человеком, завися от чьей-то воли? Если тебе говорят: "Преследуй невиновного", ты преследуешь. Если тебе говорят: "Оставь в покое убийцу", к примеру, капитана, ты оставляешь. Я этого не понимаю. Жизнь не так проста. Как это представляется здесь, в пустыне. Но тогда и не приносите эту жизнь в пустыню. Здесь ясно, что хорошо, что плохо, справедливо или несправедливо. Торек уже налил в гербу воды и постарался, чтобы солдатские фляжки тоже были полными. Бидон был почти пуст, что не укрылось от внимания лейтенанта. Да что, оставишь меня без воды? забеспокоился он. Дай мне хотя одну фляжку. Госель был непреклонен. Тебе не помешает немного помучиться от жажды, чтобы понять, что я пережил на солнчике, ответил он. Неплохо бы научиться переносить жажду в пустыне. Но я же не ту орег, возразил лейтенант. Я не могу вернуться в лагерь пешком. Это далеко, и я не найду дороги. Пожалуйста. Тот вновь ответил отказом. Ты не должен сходить с этого места, посоветовал он лейтенанту. Когда я достигну гор, можешь поджечь одеяло и солдатскую форму. Дым увидят и тебя найдут. Он сделал паузу. Даёшь мне слово, что подождёшь, пока я взберусь наверх. Лейтенант молча кивнул, наблюдая всё так же сидя за рулём, как то орег взваливает на себя рюкзаки, фляжки, гербу и оружие. Казалось, он не замечал тяжести. Когда он начал удаляться, его походка была твёрдой, быстрой и решительной, несмотря на жару. Тарек был более чем в 100 метрах, когда Разман настойчиво посигналил, вынудив его оглянуться. "Удачи!" крикнул лейтенант. Тот взмахнул рукой, повернулся и зашагал прочь.